Глава 546. Отвратительный ритуал. Дрикар. Встреча с писаниями Святой империи прошла весьма продуктивно, и помощь в виде 300 паладинов, а также 150 священников, лекарей и жриц прибыла в течение часа. Поддержка от братства явилась также быстро, но так как членов ордена насчитывалось всего около 400, то на помощь пришло лишь 32 существа, которые были свободны в данный момент. Тем не менее, общая сила этих воинов была значительно выше присланных Святой Империи воинов, так как среди них было аж три мастера и 5 последователей. Уже давно Ворон выяснил, что мастером братства мог стать лишь тот, кто достиг 200 уровня и обладал титулом. На текущий момент насчитывалось 23 таких существа – Что с гордостью носили черные накидки Что в процентном соотношении, конечно же Было невероятным показателем силы всего ордена Это была одна из главных причин того Почему многие государства так опасались последователей тени А также не желали провоцировать орден разумных чудовищ без весомой причины Что касается ведьм То ворон отобрал лишь четверых И отправившись с ними обратно в Дрикар Объяснил ситуацию К счастью, в плане создания противоядия шансы были достаточно высоки, так как ведьмы уже получали ранее образцы зараженной почвы от Нанель. Им оставалось лишь преобразовать созданный тогда рецепт, для чего было необходимо отыскать новую версию заражающего землю пепла. Ну и напоследок, Ворон решил воспользоваться помощью Ламониэля. Он надеялся на то, что опыта, знаний и, самое главное, сил этого эксцентричного старика хватит для поиска решения, которого сам парень мог не разглядеть. Хоть эльф и согласился оказать помощь, но следовать за королем в Дрикар тот наотрез отказался, ссылаясь на то, что шум несмолкающих заводов может покалечить его разум и душу. Со слов эксцентричного старика, для него как для существа, почитающего природу, находиться в одном из таких индустриальных городов, все равно, что засунуть голову в задницу тролля. Дискомфортно, тошнотворно и, самое главное, оно нахрен ему не надо. В следующие пять часов город изменился до неузнаваемости. Дома полностью опустели, и для антуража лишь не хватало перекоти поле, медленно патрулирующего улицы. Был эвакуирован даже квартал нищих, так как угрозой являлся каждый живой человек – И если выживет хоть один зараженный, то эпидемия распространится за пределы дрикара, что автоматически сведет на нет все усилия по ее предотвращению. Капитан Фонг не был готов так рисковать, и паладины вместе со священниками выказали полную солидарность с ним в этом вопросе, поэтому процесс сбора граждан прошел весьма быстро. Сам же ворон, разделив пришедших на помощь членов Ордена на 9 отрядов в соответствии с оставшимися бусинами Калиоты, а также поделив город и ближайшие к нему земли на 9 квадратов, которые для удобства в свою очередь рассекли на более мелкие сектора, прочесывал выбранную область в поисках источника распространения пепла или же следов заражения земли. В отряде парня были те, кого он знал уже достаточно хорошо – Ерхор, Тесси, Сабина и Пиар. Они оказались первыми из тех, кто откликнулся, несмотря на то, что у каждого были свои дела. Происходящим особенно заинтересовался Ерхор, который являлся потомком демона. Какого именно, Ворон до сих пор так и не смог выяснить, так как похожий на ребенка Ерхор всегда либо менял тему, либо уходил от ответа. В прямом смысле, замолкал и уходил, оставляя собеседника наедине со своим любопытством. Единственное, о чем смог узнать ворон, так это о происхождении матери Ерхора, которая была из гноархи, расы магических существ сантиметров на 15 выше стандартного роста гномов. Их расовой магией являлись левитация, телепатия и телекинез, которые за счет особенных глаз значительно превосходили в силе и области таковые у других разумных видов. В общем, услышав краткий рассказ разбойника, тому захотелось лично увидеть Кранче. И так как у ворона шанс на такую встречу был выше, Ерхор начал тенью ходить за парнем. Тщательно ища зацепки, группа обследовала городскую часть выделенного квадрата, но, оказалось модернизированный Дорином пепел обладал еще и способностью быстро растворяться. Наступившая ночь не была препятствием для тех, кому самая и благоволила, но поиски принесли плоды лишь к началу нового дня. Когда Ворон и его группа практически закончили осматривать свою территорию за стенами, разбойник получил телепатическое сообщение. «Это Саркис». Говоривший был мастером ордена, пришедшим на помощь, а также получившим роль лидера шестого отряда. Ворон, обозначив себя, ответил парень. «Я слушаю. Мы нашли. Улица Лиан, четвертый дом». «Понял. Буду минуты через две». Закончив говорить, парень передал информацию своим товарищам. Оставлять кого-то, продолжать поиски не стали, так как лучше было каждому увидеть лично, что именно они ищут, чем объяснять все на словах. И вскоре вся группа стояла возле указанного дома, но почему-то того, кто их позвал, не было видно. «Саркис!» — громко позвал ворон, оглядывая двухэтажный дом, когда услышал донесшийся с крыши здания голос. «Поднимайтесь!» Не став медлить, парень вместе со своими спутниками быстро оказался на крыше, и их глазам предстало крайне отвратительное нечто. Труп, выглядящий как способный дышать выблеванный кем-то и покрытый плесенью кусок сыра, вызывал стойкое желание сжечь эту херню раз десять минимум. Словно выплевывающий споры и гриб, тот с каждым своим выдохом посылал в воздух, едва заметные, похожие на брызги от пулевизатора, миазмы которые, кажется, и были тем самым заражающим землю пеплом. Но даже сквозь все это ужасное зрелище и, казалось бы, отсутствие каких-либо опознавательных черт, Ворон, благодаря своей памяти, смог узнать жертву. Это был труп женщины, которая стала нитью, приведшая его к текущему моменту. Шая. Парень медленно подошел к мертвому телу, остановившись рядом, наклонился и, переборов отвращение, коснулся склизкой плоти, Чтобы убедиться в том, что они действительно нашли то, что искали. Идентификация, некратический рассадник, описание плод ужасного магического ритуала, созданный из тела обладающей манной жертвы, служит лишь одной цели незаметно распространять отравленную магическую энергию. Моментально прочитав сообщение, ворон задумчиво встал, так как в его голове картинка пока так и не сложилась. Хм. Нужно было проверить еще кое-что. Парень сфокусировался на частицах, разметываемого порывами ветра пепла, и, протянув руку, подождал, когда некоторые из них коснутся его кожи. В очередной раз применив осмотр, он, к сожалению, столкнулся с тем, что его рангоспособности не хватило для полноценного ознакомления с информацией о пепле. «У кого-нибудь из здесь присутствующих есть идентификация ранга Грандмастер или выше?» Учимши! Чемши!» — откликнулся Ерхор. «Она в третьем отряде!» Ворон тут же связался с лидером третьего отряда, прося прислать девушку, и пока та не пришла, обратился к остальным. «Теперь мы знаем, что искать. Нужно прочесать все по новой, крыши и прочей возвышенности, в особенности донжоны и сторожевые башни». Все коротко кивнули, соглашаясь с этим, но пока не стали расходиться, ожидая прихода Чемши, и уже через три минуты девушка, которая являлась помесью Гарпии и Оборотня, зачитывала вслух описание «Пепла». Заражающий землю пепел. Ранг уникальный. Описание. Этот пепел не что иное, как отравленная мана, служащая переносчиком заложенного при специальном ритуале заклинания. С этой информацией пусть не все становилось ясным, но по крайней мере был понятен принцип действия этой отвратительной магии. Из описания также следовало, что нежить, полученная от использования модифицированного пепла, теперь не бесконтрольна. Слова про заложенное заклинание подразумевали, что тот, кто это задумал, а с вероятностью в 99% это был Дорин, сможет контролировать поднятую нежить. В тот раз, когда окраины Адамароны подверглись заражению, став, как выяснилось, полигоном для испытаний, нежить бесцельно бродила по округе, пока не натыкалась на живое существо. «Кто-нибудь, будьте добры, позовите ведьм, пусть возьмут образцы» обратился ворон к окружающим, продолжая думать над сутью квеста, а также ища ответ на важный вопрос. А именно, для чего же Дорин и его шайка некромантов собирали и складировали пепел, который когда-то нашли солдаты Дрикара? К чему они готовятся? Хотят создать хаос в какой-нибудь империи? Или же их цели гораздо ужаснее и амбициозней? Может, они хотят заразить все земли 24-го этажа, или же... Он мысленно искал подсказки, вспоминая до мельчайших подробностей свою первую встречу с мертвой дланью, а также последовавшую за этим битву. Он искал ответ в жестах и словах Дорина, а также анализировал действия Кранча. Но даже столь развитый разум, работающий как исправный компьютер, не мог найти ответ, если данных для его поиска попросту не хватало. Он словно застрял в паутине пещер, где царила кромешная тьма. Положив руку на стену, он брел вперед, ощущая поверхность пещеры, вдыхая чуть спертый запах и слушая громкие, благодаря эху, звуки мелких грызунов. Ворон понимал, что выход есть, и знал, что его можно найти, но ему нужен был источник света, чтобы взять верный курс. И так уж вышло, что светом, столь необходимым разбойнику, стал тот, кто меньше всего хотел, чтобы ворон выбрался из этих самых пещер. Его появление заметили еще издалека, и стоявший рядом Ерхор, тронув парня и отвлекая от мыслей, перевел взгляд куда-то ему за спину. «Значит, мне не показалось. Это был ты, жалкий король, и...» Тяжелый, озлобленный голос, тон которого сменился на раздражительный, сразу же всколыхнул в памяти ворона имя гостя. «Чумные крысы, что вдруг внезапно решили повылазить на свет. Ха-ха, до да чего жалкое зрелище!» На существе, которого разбойник пока не встречал на просторах этого мира, сидел державший замысловатый посох человек в балахоне, увидев которого, ворон вдруг почувствовал, как оживились молнии на цепях его артефакта, и сразу за этим темный обвинитель готов к суду.